Пятая. Такси остановилось у нарядного шестиэтажного дома, стоящего прямо на склоне горы. Еще раз незаметно осмотревшись, я набрал код. Дверь мягко открылась, и неправдоподобно чистый подъезд обволок доктора Крюгера атмосферы благополучия и уюта. Здесь невозможно нассать в угол или выцарапать на стене ругательное слово. Хотя скотина может нагадить где угодно. На пятый этаж я поднялся пешком. Мадлен открыла сразу и молча бросилась мне на шею. Ни паролей, отзывов, ни дурацких вопросов, типа «Вы не привели хвоста?» Да и я не стал обходить квартиру в поисках засады или спрятанных микрофонов. Такие штучки подходят для шпионских романов, в реальной жизни они ничего не дают. Извини, зайка, я не в форме. Доктор Крюгер целомудренно чмокнул Мадлен в гладкую щечку и, деликатно отстранившись, осмотрелся вокруг». Какое уютное гнездышко, дорогая. Не скажешь, что оно снято неделю назад. Здесь все, как у тебя, в Леоне. И занавески, и керамические фигурки очень похожи. Однако к делу. Доложи обстановку. Если Мадлены обиделась, то виду не показала. Все-таки она достаточно долго занимается работой, которая требует скрывать свои истинные чувства. Два шурфа в разных концах долины. Никакой охраны. Можно было набрать целый мешок. С чего ты взял, что там есть золото? Мадлен вывалил на стол десятка два серо-черных опаленных взрывами камней. Эти из восточного шурфа, а эти из западного. «Хорошо. Очень хорошо!» Доктор Крюгер жадно перебрал невзрачные куски породы. «Они выглядели точно так же, как камни в Тернуазе. Никто не мешал? Нет. Ты же сказал идти в сумерках? Там вообще никого не было, даже машины не проезжали». «Хорошо. Это очень хорошо!» Крюгер поставил на стол свой портфель и открыл его. Не боялась. Странный вопрос. И потом я взяла пистолет. В андоре разрешают носить оружие. Да, но только своим гражданам. А правда, что тюрьма здесь вырублена в скале, и преступников по средневековым законам обезглавливают широким мечом? Мадлен пожала плечами. Не знаю. Может, от пятых злодеев. И потом, какая разница, широкий он или узкий? В Парижском музее я видел меч палача, широченный, с отрубленным острием. Как любой тонкий, легко ранимый человек, я тяжело вздохнул. Ужасающее впечатление. «Здесь должен быть замечательный вид с балкона, а у меня мало времени», — бестактно вмешался Крюгер. «Видно, он не меньшая скотина, чем я». Нахмурившись, Мадлен вышла. Я достал из портфеля футляр, из футляра пробирки с химикатами и капнул на камень, вначале розовым, потом желтым. Смешавшись, капли запузырились, поднялся легкий дымок. Когда реакция закончилась, на неровной поверхности осталось ярко-зеленое пятнышко. «Отлично! Я взял второй камень, потом третий. Через двадцать минут работа была завершена. Результат превзошел все ожидания. Сто процентов, с высоким содержанием. Я вылил химикаты в туалет, тщательно вымыл пробирки, оттер пятна на камнях и сложил все в бумажный пакет. «Ты не соскучилась, дорогая?» Вид с балкона действительно такой, что дух захватывает. Дикие горы окружают уази цивилизации. Разнообразные по архитектуре дома, плавно извивающиеся в бетонных берегах Валира, парки, газоны, клумбы. Так и хочется прыгнуть и полететь. В детстве и юности я часто летал во сне, а в 79-м украл самую секретную разработку Пентагона, ракетный ранец для десантирования спецподразделений. Помню, за это мне дали премию в размере оклада. Облокотившись на перила, Мадлен невесело смотрела куда-то вниз. Я нежно обнял напряженные плечи. «Расслабься, зайка. Ты отлично сработала. Оставь мне машину и поспеши, а то опоздаешь на самолет. У тебя ведь еще дежурство». «Да, еще и дежурство». «Конечно, ты очень устала, но это последний раз, обещаю». «Я знаю цену твоим обещаниям. Кстати, никакого золота здесь не оказалось, но на наших заработках...» Это не отражается. Вот твои пять тысяч. Спасибо. Она высвободилась, равнодушно взяла деньги и пошла собираться. Я проводил взглядом стройную фигуру. Никаких эмоций. Раньше мандраж перед акцией не оказывал столь губительного воздействия. Отвык от риска. Или годы берут свое. Я перебрал содержимое портфеля. Коммуникатор Nokia 9290, гибрид карманного компьютера с сотовым телефоном, номер зарегистрирован в Германии на несуществующего человека. Компактная подзорная труба, монокуляр десятикратного увеличения, цилиндр с цифрой 212 на матовом боку, белый бумажный прямоугольник. Это что-то лишнее. Никакого конверта здесь быть не должно. Очень осторожно я взял конверт в руки. Ни проволочек, ни сердечника, ни порошков. Обычное письмо нож, с хрустом вспорол тугую бумагу, и я сразу узнал подчерк Марка. Только из-за тебя я согласился вспомнить старое. Ты ведь знаешь мою интуицию. Так вот, с самого начала у меня было плохое предчувствие, очень плохое, и оно все усиливалось. Связаться с тобой не мог. Да это ничего бы и не дало, ты ведь упрям, как осел. Извини, что я послал письмо в таможню, написал, что тебя ищет Интерпол. Я знаю, как это называется, но тебе ведь ничего не угрожало. Я надеялся, что ты насторожишься и все отменишь. Однако, раз ты читаешь это письмо, ничего подобного не произошло. Где же сейчас я? Если лежу на пляже, позвони, и я сто раз извинюсь за свой идиотизм и беспросветную глупость. Марк лежал в морге. В моей одежде. В заляпанных моим пивом брюках. Хотя он и сделал то, чего делать нельзя. Идиотом и беспросветным глупцом был я. Ты... «Плачешь?» — у одетой в дорогу Мадлен из рук выпала сумка. «Значит, тебе тоже нелегко расставаться?» «А зачем нож?» У меня вздрагивали пальцы, и обычный складной нож с надписью «Толедо» на клинке, как живой, прыгал на ладони, разворачиваясь острием то в одну, то в другую сторону. Когда нет стопора, колоть надо наискосок, против линии складывания, и нож это учитывал, ложась каждый раз так, как надо. «Я приеду к тебе, когда все кончится». «Что все? Мы же закончили работу и получили деньги. Поедем сейчас!» «Нет. Сейчас нет. Кстати, дай мне пистолет!» Губы Мадлен дрогнули. Она полезла в сумку и положила на край стола маленькую беретту и ключи от автомобиля. «Угнать машину я не смогла. Слева от подъезда синий «Форд Фокус». Он взят на прокат по поддельному удостоверению. «Я правда приеду!» «Ключ от квартиры оставь в консьержке». «Прощай!» Не поверила. Вряд ли ее можно за это винить. Как и меня, незаметно проконтролировавшего из окна ее отъезд. Ничего подозрительного я не заметил. Я раскрыл коммуникатор, набрал код России и первую цифру номера. Потом согнутый палец завис над клавиатурой. Патраков нетерпеливо ждет результатов анализов. Но ему наверняка сообщили, что я убит. Если выйти на связь об этом узнает Иван или кто-то еще... Тот, кто сливает информацию, третьей силе. Фонтан говна забьет опять. Меня начнут искать и убьют по-настоящему. Ой, нет, лучше пусть все остается, как есть. Вышел в интернет и проверил котировки акций. На франкфуртской бирже. Цены на Малибден упали еще на 8 пунктов. В Лондоне на 7, в Нью-Йорке на 5. Сказывается отдаленность нового света. Но совершенно очевидно одно. Андоррский Малибден перестал быть мифом, и мировой рынок реагирует так, как и должен реагировать на новое крупное месторождение. Потом я вошел на сайт швейцарского банка «Лео», ввел пароль и убедился, что миллион долларов по-прежнему заблокирован на промежуточном счете до конца завтрашних суток. Впрочем, иначе и быть не могло. Если цена Малибдена за это время повысится, миллион автоматически будет переведен на цифровой счет господина Крюгера. Если нет, возвратится на счет Патракова, Комбинация безупречна. С одной стороны, исключен любой обман, с другой, теряет смысл убийства несчастного Дмитрия Полянского. «Хитрая скотина», — сказал по этому поводу Иван, — «и с ним можно согласиться по двум причинам. Во-первых, еще 30 лет назад меня так назвал Роберт Смит, тогда рядовой офицера, впоследствии резиденцирую во Франции. А во-вторых, страховка придумана без ложной скромности, гениально И Иван не мог не оценить ее законченности и изящества.